Глава 12 Мы вышли из ворот укрепления гнулов и зашагали в сторону города. Еще вчера оказавшиеся такими крутыми и опасными гнолы-работники бросались на нас со всех сторон, но колоссальная разница в уровнях и мишка в роли телохранителя не оставляли им ни единого шанса. Группы низкоуровневых игроков провожали нас уважительными взглядами, хотя львиная доля внимания доставалась все же гумунгусу. Я не ревновал, а наоборот, демонстрировал Мишку во всей красе, заставляя его грозно реветь и агрессивно кидаться из стороны в сторону, играясь командами «фу» и «фас». Впрочем, нам даже удалось сделать доброе дело, раскидав нехилый паровоз, неаккуратно притащенный к своей группе шальным рейнджером. Тали быстро всех подлечила, повесила по какому-то бафу, и мы двинулись дальше». По дороге девушка в подробностях выпытывала детали квеста с пленными Дроу. По-моему, она решила выполнить его сама, особенно меня смешил ее интерес к тому, обязательно ли главный у Дроу будет женщина или, возможен какой-нибудь принц, ну или хотя бы князь. Под строгим взглядом эльфы пришлось серьезным лицом отвечать, что все реально, почему бы и нет, принц так принц, на белом коне. Ага, какой же она все-таки еще ребенок? Жалко, ключи ей не могу отдать, персональные они оказались без права передачи. В Метрах в 300 от города на опушке леса я притормозил. Все, Таня, мне дальше нельзя, боюсь стража на Пету И так близко подошел, видел тут пару раз дальние дозоры. Ок, спасибо, что помог, да и вообще, она замялась. «Не говори глупости. Каждый нормальный человек за девушку вписался бы. А уж за друга и вовсе глотку можно порвать». Таня подняла голову и посмотрела мне в глаза. «За друга?» «Эй, ты чего?» Я взял в руки ее хрупкие ладошки. «Конечно, друзья. Откуда сомнения? Из-за дроу этой, что ли?» «Ты на нее так смотрел?» «Тьфу ты! Ну пойми!» Я замялся. «Это все химия организма». «Чудо дизайнерских технологий плюс феромоны, помноженные на воздержание, новое тело и кучу оголенной плоти вокруг». Девушка вряд ли поняла, но лицо озарила легкая улыбка. «Вот так-то лучше, а то снова в печальную рыбу солнца превратилась «Тань, сделай одолжение, плиз. Я тут хожу, как филиал Форт Нокса, больше ста золотых тягаю. Закинь в банк, а то мне в город нельзя пока. Потом передашь. Хорошо?» Таня серьезно посмотрела мне в глаза, пытаясь прочитать там ответ на какой-то вопрос. Потом кивнула. «Спасибо». «За что?» «За доверие. Давай свои денежки. Мне как раз на шляпку с вуалью не хватает». «Шутит. Это хорошо. Ну, надеюсь, что шутит». Вручил деньги и кивнул головой в сторону виднеющихся башен. «Давай, беги». Однако девушка не торопилась уходить. В глазах разгорались шальные бесенята. «Говоришь...» «Долгое воздержание?» Она решительно шагнула ко мне и крепко поцеловала. Не умела, но со всей страстью бескомпромиссной юности. Затем резко развернулась, перечеркнув пространство взметнувшийся гривой волос. И быстро зашагала в сторону города. Я ошарашенно покрутил головой. Что за день? Количество ярких событий, конфликтов, чувств и красивых женщин превысило годовую норму в реале. И такая жизнь мне нравилась. Наконец, справившись с эмоциями, пошел вглубь леса, поставший уже привычные дороги к жилищу Грыма. До пещеры оставалось с полсотни шагов, когда за спиной раздался разъяренный рев гумунгуса и почти одновременно крик. «Умри, порождение тьмы!» Резко оглянувшись, я увидел, как пято атаковали двое городских стражников. Чуть в стороне стоял маг. и что-то торопливо шептал в светящийся кристалл. «Патруль!» «Накаркал! Блин!» Наверное, в этой ситуации правильно было бы самому упокоить пета и по-тихому слинять, но то ли привязанность к мишке, то ли наработанный за последние сутки рефлекс, спаун, рев медведя, монстры, атакуем, а скорее и то, и другое, заставили меня включиться в бой. Стражники были невысокого уровня, оба 25-го и маг 30-го. Чем дальше от города, тем слабее были войны патрулей. Не столько боевая сила, сколько система раннего оповещения. Вот и явно барабанищий куда-то маг мне активно не нравился. Вы получили опыт. Внимание, вы убили стражника Ясного Города. Король Солнца очень негативно относится к убийствам своих подданных. Ваше отношение с фракцией Темного Альянса улучшено. Ваше отношение с фракцией Светлого Альянса ухудшено. Ваше отношение с Ясным Городом значительно ухудшилось. Ай, как плохо. Читал я о том, что атаковать союзных НПС очень не рекомендуется. Урон репутации колоссальный, восстанавливать отношения придется долго и нудно. В принципе, я понимал политику администрации. «Доводилось мне играть на серверах, где приколы ради игроки вырезали квестовых персонажей, банкиров в городах, а то и целые торговые поселения». Приходилось даже наблюдать, как топовый клан сервера зачистил под ноль не самый маленький город континента. Это, конечно, сильно калечит геймплей и может отвернуть от игры среднестатистического обывателя. Понимать понимал, но изменить текущую ситуацию не мог. Вот лег и второй стражник. Оставшийся маг в одиночку геройствовать не стал». Бросил в пето какое-то замедляющее заклинание, и пока тот боролся с опутывающими лапы корнями, кастер окутался голубым сиянием и исчез в хлопке портала. «Гадалки не ходи. Скоро здесь будет не протолкнуться от стражи». Быстро обыскал тела. Ничего интересного. Немного серебра и именные жетоны, как с игроков. «А теперь ноги в руки бегом в пещеру». Мишка глубоко не пролезет, конечно, уже на середине прохода ему станет слишком узко, но главное спрятать его с глаз долой, пусть хоть на пару ступенек вниз спустится. На этот раз в пещере было светло. Десяток толстых самодельных свечей истекал воском, а отшельник Грым, высоко засучив рукава, толок в ступке что-то резко пахнущее. Когда я скатился по ступеням в пещеру, он лишь мазнул по мне взглядом и продолжил свое занятие. Но уже через секунду брови Грыма поползли вверх. Он отставил в сторонку миску со слегка светящимся порошком. «Да, умеешь ты удивить, юный чернокнижник. Быстро, очень быстро вошел в силу. Конечно, в темных землях ты бы считался слюнявым новичком, но здесь, под брюхом у светлых...» Грым лишь удивленно покачал головой. Мне было недополитесов, поэтому сразу взял быка за рога: Спасибо, отшельник. Могу ли я обучиться у вас чему-то новому? Грым кивнул и сделал пас рукой. Безусловно, ты давно достоин награды! Внимание! Вы получили три единицы таланта. Всего доступно 23 единицы таланта. Отлично! Старые хвосты подобрали, теперь вперед, к новым высотам. Грым оборвал мои мысли. «Доказал ли ты делом верность неназываемому?» Вот ведь пристал. И хоть бы подсказал, как доказать. Нагадить на алтарь в эльфийском храме, расклеить листовки от имени темного подполья или ночью вывесить стяг неназываемого на шпиле дозорной башни. Хотя... Я торопливо зарылся в сумку. Наконец нашел из и поднес к глазам Грыма позвякивающую гирлянду именных жетонов, снятых с игроков. «Это подойдет?» Старый гоблин внимательно оглядел ношение, довольно осклабился и кивнул. «Отлично! Я награжу тебя золотым за каждого убитого светляка. Лучше бы, конечно, ты принес их уши, но сойдут и жетоны. Если будет еще такая добыча, вспомни о старом Грыме!» Внимание! Задание «Доказать делом верность павшему 2» выполнено. Награда «Золото». Порывшись в недрах хламиды, Грым извлек семь монет. «Нравится мне такая математика. Интересно, а что он предложит за жетоны стражников?» Похлопав себя по карманам, извлек последнюю добычу. Отшельник вздрогнул и поддался вперед. Его лицо заострилось и приобрело хищное выражение. Любовно касаясь и поглаживая, он пристально изучил, практически обнюхал каждый жетон. Затем удовлетворенно кивнул и хрипло засмеялся. «Ох, и порадовал ты, старика! Давненько не видал я такой знатной добычи. Что хочешь, знак благодарности!» Я на мгновение задумался, лишний пяток золотых меня не спасет, просить уникальную шмотку глупо, хотя есть у меня мысль. Я хотел бы получить ответ на один вопрос. Грым явно заинтересовался. «Вот как? Спрашивай!» Я хотел бы узнать, Как мне найти темную гильдию Ясного Города? Давно хотелось бы пообщаться с мастером. Может быть, у него есть для меня особые задания, либо древние скрытые знания, которые помогли бы мне на избранном пути. Гоблин резко погрустнел и покачал головой. «Секрет темной гильдии слишком тяжелая ноша для новичка. Испытай себя чем-нибудь полегче, и тогда мы сможем вновь вернуться к этому разговору». «Внимание! Доступно задание «Многие знания умножают печали». Сохраняйте тайну Грыма и его пещеры минимум 10 дней. Награда «Доступ к заданию «Многие знания умножают печали» 2». Я кивнул, принимая квест. «Вот ведь гадство! Эшелонирует задание по глубине, пока доберешься до сути, позеленеть можно». «Жди меня через 10 дней», — сказал я, вместо прощания направляясь к выходу. Не хватало еще, чтобы меня снова с ветерком выкинули. Там ведь Мишка закупорил проход, может больно приложить оклыкастую морду». «Иди!» — тяжело вздохнул отшельник. Мне показалось, или в его голосе сквозило сочувствие. Мишка преданно ждал. Потрепав его по загривку, поднялся по корявым ступеням и вышел на свежий ночной воздух. «И куда сейчас?» «Опять в пещеры. Монстры первого и второго этажа, Серые для меня, ни опыта, ни лута, почти все гнолы третьего, зеленые, крохи опыта, хотя и вся положенная добыча. В тронном зале имена монстров подкрашены синим, значит, что противник ниже меня по уровню, но незначительно. Однако час-два фарма, и кроме короля убивать там будет некого. Нет, это слишком медленно, надо искать новое место для охоты. Только вот где? Да еще на ночь глядя? Завалиться что ли под елочкой? перекимарить до утра. Размышляя над тем, кто виноват и что делать, я медленно брел по лесу. Вдруг к звукам ночного леса добавился хлопот крыльев над головой. На тропу рухнул крупный грифон, агрессивно зашипевший на гумунгуса. Я резко оттормозился, а когда со спины грифона на землю спрыгнул, лейтенант королевской гвардии попытался дать деру. «Ага, не тут-то было!» Гвардеец произнес короткое заклинание, и мои ноги примерзли к земле. Мишка самоотверженно бросился на защиту, лейтенант небрежно отмахнулся секирой, и медведь отлетел назад с уполовиненным запасом жизни. Еще атака! Мишку снова отшвыривают, как мелкую собачонку, и его жизнь начинает тревожно мигать в красном секторе. Но, пошатываясь и с трудом передвигая лапами, он упорно бредет к эльфу. Я торопливо вызываю панель управления Петом и даю команду «Фу», и тут же, выбрав целью мелькнувшего вдалеке Зайца, приказываю атаковать Лопоухова. Пусть побежит за ним подальше от стражника, а я, может, и выкручусь как-то. «Блин, да почему же он игнорирует мои команды? Мишка лишь мотает головой...» косит на меня влажным взглядом и прет на гвардейца. Тот с ленивым интересом смотрит на приближающегося зверя, шепчет заклинание и смахивает с руки огненную каплю. Пламя охватывает медведя целиком. Статусная иконка пета в моем интерфейсе схлопывается и исчезает. Как же так? В глаз попала соринка, я едва смог разглядеть, как эльф поднял вверх жезл и широкий луч света ударил в небо. На этот маяк, словно стая, воронья, слетелся десяток грифонов, и на узкой тропе стало тесно. Меня ухватили сильные руки в стальных перчатках, над духом раздался громыхающий голос. «Чернокнижник Лаид, ты арестован по обвинению в поклонении неназываемому, призыве темных сущностей, нападении на эльфов и убийстве стражников Ясного Города».